На выход, объявил один из волков, открыв дверь. Этот вояка-охотник воблезлой, некогда в чёрной майке, видимо, думал, что это будет звучать круто. Но Витур посмотрел на него, не скрывая даже жалости во взгляде. Подобные выходки ему всегда казались смешными, а авторитет человека только падал в его глазах. На выход, значило лишь одно. Этот несчастный там на свободе не считался особо опасным. Оно никак не напоминало Колебану о магнитных браслетах, способных пригвоздить его к стене до того, как откроется дверь, или напротив уронить его на пол, стянув руки вместе, чтобы потом их сковали наручниками. «Живее!» — рявкнул Волк, понимая, что осужденный не торопится реагировать. Он явно все еще считал, что именно так выглядит намного круче обычного. А Витур только плечами мог пожать, неспешно отступая от прозрачной стены, открывающий вид на работающий реактор. Он и мог по-настоящему успокоить душу Витура Калибана. Когда тот долго смотрел на мерцание, на медленно приходящие в движение сферы, окружающие реактор, на их остановки и ускорения, в которых учёный легко улавливал подобие музыки, понятной лишь ему одному. В взмученном сознании всё приходило в порядок, будто эта музыка могла рассеять все тревоги. Благодаря реактору Вит был совершенно спокоен. Что-то в нём перегорело и перестало бояться, волноваться, доказывать. Остались размеренная пустота и подобие смирения. "Я сделал всё, что мог. Теперь будь что будет", подумал он и действительно шагнул к двери. Волк с явно огромным самомнением попытался схватить его за руку чуть выше локтя, но прежде чем его грубые грязные пальцы Сомкнулись на руке, Виту выдернул ее, освобождаясь. «Будешь меня трогать, и я переломаю тебе парочку рук или ног. А может быть, шею, если будешь меня бесить», — сообщил он волку, сам поражаясь звучанию собственного голоса. Он был как никогда басовитым и грубым, а главное, таким безразличным, что волк даже растерялся с Калис. «Да я тебя...» дрогнувшим голосом начал он, но его остановил товарищ. Всё это время ожидающий в коридоре. Не трогай его, главное, чтобы он шёл куда велено. Всё равно скоро умрёт. Ага. Умрёт. Согласился первый и обильно сплюнул на пол прямо под ноги Витура. Тот с аплевком равнодушно проследил взглядом, как за пролетающей мимо окна камерой птицы, а затем просто сделал шаг вперёд. Здесь, в закрытой части логова, ему не нужен был проводник. Сначала его выведут отсюда, а затем поведут или в покое вожака, или в главный зал, а быть может на нижний уровень в хранилище, чтобы прирезать, как свинью, тайком ото всех и тут же превратить в ужин. Почему-то даже последний вариант его не пугал. Поздно было бояться смерти, разве что перед Кастером хотелось извиниться, что обещание выполнить оказалось невозможно. «Это не моя вина». Мысленно сообщал Виту Кастеру и почему-то понимал, что тот не стал бы спорить, только кивнул бы и протянул сигарету. «Последним желанием попрошу покурить», — решил Виту, и в голове окончательно стало пусто. Его вели по коридорам в главный зал, и он даже не пытался убежать, вспоминая, как входил сюда в прошлый раз. Он же именовался Витой, шагал, виляя бедрами и улыбался. Теперь не было ни желания... Не надобности играть в такие игры. И его не узнать, прошептал кто-то из выживших волков, когда он шагнул в распахнутую дверь. Ответ на этот шёпот потонул в вопле вожака. "Почему вы не связали её руки?" "Потому что не в состоянии взять в свои кривые руки верёвку", зачем-то огрызнулся Виту. "Не барзей!" рыкнул один из конвоиров волков и ударил его кулаком в спину прямо между лопаток, заставляя шагнуть вперёд. Виту хотел обернуться, но голос Латара мгновенно его остудил. "Прекратите", потребовал эксперт патруля. "Мы здесь не для того, чтобы разжигать новый конфликт". "Ну да, мы тут, чтобы убить старый", тихо ответил Виту, так чтобы его бубнёж никто и не смог разобрать, и просто шагнул к вожаку и Латару, что стояли в центре зала. На ходу он прятал руки в карманы и делал все, чтобы казаться самым насмешливым и безразличным человеком в мире, хотя внутри его начинало трясти, словно нервы превратились в оголенные провода, по которым бежит ток, вызывая судорогу где-то так глубоко, что и не заметить. «Ну и как вы собираетесь решить конфликт?» — спросил он у обоих. «Видите, вожака Элотара плечом к плечу ему претила, да так сильно!» Словно он смотрел на бездарно собранный двигатель, мешающий работать себе самому. От мысли, что эти двое могли договориться, внезапно начинало тошнить. И неважно, что он сам просил договориться, ещё и любой ценой. Пару часов назад он был готов отдать им своё тело, а теперь понимал, что не сможет уже играть никаких ролей. Его тошнило от волков, от вожака, от похоти и от бредов в пекле. Надоело всё, мелькнуло вдруг в его голове но он гордо вскинул нос и чуть склонил голову в сторону, словно ему уже надоело ждать. «В этой шлюхе даже нет раскаяния», — объявил Деррел, глядя на свой обмельчавший клан. «Без оценок обойдись», — велел тут же Лотар, — «иначе мы сейчас же все закончим». Деррел посмотрел на него злобно, но спорить не стал, только усмехнулся, стрельнув взглядом в сторону Виту, явно не сомневаясь в своей победе. Мы решили, что судьба определит его участь, заявил Дерл. Пусть само пекло решает, имеет ли он право жить дальше или должен умереть. Какое пафосное дерьмо, прошептал Виту и бросил на Лотара короткий взгляд. Как тот мог повестесь на такую глупость, он не понимал. Неужели ты правда думаешь, что они позволят решать судьбе? Неужели ты так наивен? мысленно спросил он. Но вслух говорить об этом не стал, не видел смысла. Просто он слишком хорошо знал, как волки решают такие вопросы. Револьверы для решения судьбы все были с особой настройкой. Можешь делать что угодно, а барабан сделает определённое количество оборотов. Патроны переставить тоже не позволят. От него уже не зависело ничего. Ладар хмурился, смотрел на него, пытался что-то понять, но Виту было уже всё равно но он даже не слушал пафосных речей Дерла, восхваляющего свою мудрость, вожака и благородного шанса, что он дал шлюхе-изменнице. «Ты принимаешь приговор или предпочтешь быть убитым на месте?» — спросил Дерл. «Мы так не договаривались», — спешно прошептал Лотар, хватая Дерла за плечо, но Виту и на это не обратил внимания. «Принимаю», — сказал он и просто повернулся к старому волку, что принёс ему оружие на металлическом кривом подносе. Cogno sc te ipsum было когда-то давно выгравировано на нём. Познай самого себя, перевёл Виту, усмехаясь, а затем взглянул на старика и внезапно всё понял. Ему больше не нужно было ни последнее желание, ни пафосное прощание, ни даже последняя мысль. Он взял с подноса револьвер и, не вращая барабан, выстрелил себе в правый висок.